Глава 11. Реванш. Утро неожиданно разветнелось, все облака дружно уплыли куда-то прочь, и солнце торопливо карабкалось в зенит. Полосатый конус колдун возле КДП, по которому определяли силу ветра, едва трепыхался, стоял почти полный штиль. Будем летать, решил Хваленский. Василий, займёшься облётом собранных машин? Волотоshort Летайте с курсантами, а я оружие испытаю. Есть. Пока стояли не Насти, техники собрали последние Миги и отладили мишени. За одну установили на две уже облётанные балалайки несколько дополнительных фотокинопулемётов, которые при включении фиксировали действия пилота и манёвры машины. Из получившихся кадров капитан рассчитывал смонтировать небольшой учебный фильм для лётчиков вьетнамцев. Гамиры были установлены на фюзеляжах и в кабинах и включались отдельным тумблером перед началом боя. Плёнки в них надолго не хватало. МиГ-21, помимо пушки, мог вооружаться ещё и ракетами с тепловым наведением или блоками неуправляемых реактивных снарядов. Поэтому Хваленский приказал подготовить по одной машине с каждым типом вооружения. В 10:00 утра самолёты в полной готовности стояли на рулёжке в ожидании вылета. А рядом с ними стояли миги-мишени. Чуть поудаль выстроились три балалайки, который должен был облётывать Базилеу, а ещё дальше, с парки Володихи Ашута, с другой стороны полосы, на рулёжке, как всегда, маячило вьетнамское дежурное свино. С парки заправили первыми, потом наступил черёд истребителей капитана Имигов в мишеней, и только после машин Базиليو в половине 11-го взлетел Ашот, спустя четверть часа поднялся в воздух Володя, и ещё через 5 минут Ашот, закончив выполнение своего полётного задания, приземлился, и на старт начали выруливать капитан с напарником вьетнамцем. Базиليو уже сидел в кабине первой своей машины, дожидаясь, пока командир освободит полосу. Первый взлетел вьетнамец, следом капитан. Едва он оказался в воздухе, как тревожно зачастил руководитель полётов. Внимание, внимание, воздушная тревога. Я-тигр, всем немедленно посадка. Я-тигр, всем немедленно посадка. Лев 4, готовься к взлёту. Воздушная тревога, как поняли, приём. Тигр, я леопард 1, понял. Хвалинский мысленно выругался, прикинув, что теперь придется разворачиваться и садиться с полными баками и неистраченным боекомплектом. «Тигр, я Леопард-3! Понял?» Голос Володи был спокоен, словно все шло как надо. «Тигр, я Пантера-2! Понял?» Так же невозмутимо ответил вьетнамец, летевший на миге мишени. «Тигр, сажайте сначала второго и третьего!» произнес Хваленский. «Повторяю, второго и третьего сажайте первыми! У них нет топлива и оружия!» «Леопард-3, Пантера-2, вам посадка, ветра нет! Заходите курсом 1-8-3!» «Вас понял, выполняю!» «Есть, выполняю!» Чуть выше капитанского мига пронеслась встречным курсом Володина Спарка. Потом далеко впереди развернулся вьетнамец на своем миге. Разминувшись и с ним, Хваленский также лег на обратный курс. «Хигар, я Леопард-1, как далеко американцы!» Около 30 км успеете сесть. Далеко впереди Хваленский видел с парку и миг мишеней, которые уже бежали по полосе. За их хвостами трипыхались тормозные парашюты. Истребитель Хваленского быстро приближался к полосе. Капитану оставалось только выпустить шасси и закрылки, и потом притереть машину к бетонке. Он потянулся к рычагу выпуска шасси, но на полпути вдруг замер. А потом решительно двинул вперёд рычаг управления двигателем. «Я Леопард-1, шасси не выпускаются!» — произнёс он. «Повторяю, я Леопард-1, шасси не выпускаются!» «Сесть не успею!» «Сообщите количество целей, курс, высоту и скорость!» «Леопард-1, запрещаю вступать в бой!» — ответил РП. «Не смейте! Уходите на запасной аэродром! Курс 3.02!» Видны эмицы ещё что-то приказывал перехватчику с позывным Лев 4, но Хваленский не смог разобрать ни слова. Он пронёсся над полосой и, включив форсаж, продолжил лететь на юг. Двигатель теперь жрал топливо десятками литров в минуту, зато самолёт быстро набирал скорость. Под крылом стремительно проносились верхушки деревьев. Капитан летел на минимальной высоте, чтобы до поры до времени оставаться незамеченным американскими локаторами. «Тигр, сообщите количество целей. Курс, высоту и скорость», — потребовал он. «Прием!» «Удаление 24, высота 1,5, скорость 1200, четыре цели типа истребитель», — решился вьетнамец. «Идут курсом 3-3-0, прием!» «Понял, наводите меня на них, прием!» Капитан довернул к юго-востоку, откуда приближались американцы. Скорости и расстояния, дальности обнаружения цели и дистанции пуска ракет, все эти цифры быстро сложились в его уме, в чёткую и ясную формулу. 1200 км в час — это 20 км в минуту, до американцев чуть больше 20, следовательно, через минуту с ГАКом они будут над аэродромом. Дальность пуска их ракет средней дальности с ПРОУ около 15, значит, через несколько секунд Его миг будет в зоне их досягаемости. Значит, надо быть внимательным, очень внимательным. Техники как раз заправлялись в парку Ашута, а сам Стерли в это время объяснял только что летавшему с ним курсанту его ошибки. Базилио сидел в кабине первого из своих мигов и готовился запускать двигатель. Возле его самолёта уже стоял АПА аэродромный пусковой аппарат. Или, проще говоря, электрогенератор, установленный на грузовике, обычно с его помощью и запускали двигатели самолётов. Вот эти пи, техники разматывали кабели, чтобы подключить генератор к самолёту, как вдруг над аэродромом разнёсся тоскливый вой. Все остолбенели. Что за нахрен, пробормотал кто-то. Была ещё надежда, что это всего лишь учение, и лишь когда пронёсся над полосой миг Валенского, Достали выруливать на взлёт дежурная 17-я. Все поняли, что тревога не учебная. Приехали, внезапно охрипшим голосом сказал кто-то. Базилей, очеряция была в это время уже включена, проорал. Чепай! У командира шасси не вышло. Он Янке бить полетел. Живей за мной, Серёга, запускай. Кабель опа, уже был присоединён к его самолёту, и потому почти сразу взвыла раскручивающаяся турбина. Ашут, не раздумывая, метнулся к соседнему самолёту, на ходу надевая шлем. "От бортовых аккумуляторов придётся запускаться", подумал он, птицей взлетая по стремянке в кабину, не успев до меня кабель дотянуть. На Мигах, как и на любых военных самолётах, имелись бортовые аккумуляторы, позволившие пару-тройку раз запустить двигатель без АП. Обычно ими старались не разбрасываться. Вещица была хоть и занятная, но дорогая и капризная. Однако теперь выбирать не приходилось. Затянув привязные ремни и захлопнув фонари, старлей щёлкнул тумблерами и с радостью понял, что аккумуляторы на месте и заряжены. Поехали! ухмыльнулся Ашот. Несколько утомительных секунд, и вот наконец ожили стрелочки индикаторов. Кнопочку нажать, руль чуть вперёд. Самолёт слегка тряхнуло, раздался нарастающий рёв. Двигатель набирал обороты. Ух, вживил он. "Чипа, я Базелё". Раздался в наушниках Васин голос с легкой искажённой рацией. "Прикрывай меня, попробуем командира выручить. Поехали". "Понял", бросил в ответ Ашот и знаком приказал техникам убрать из-под колёс лодки. "Эх, чёрт, надо же только пушки", мелькнула запоздалая мысль. "Надо хрен с ним, выкрутимся". руководитель полётов отдавал приказания своим только что взлетевшим перехватчикам и почему-не сразу заметил два серебристых истребителя без опознавательных знаков которые без доклада пошли на взлёт следом за ними а когда на командно-диспетчерском пункте спохватились было уже поздно внимание кто сейчас взлетел немедленно вернитесь назад повторял где да пошёл ты это звалось рация рп остолбенел от удивления Леопард-1, сообщите удаление до цели. И офицер, наводявший Хваленского на цель, впирился взглядом в экран радара, беззвучно шевеля губами. На экране быстро сближались ядовито-зелёные метки, обозначавшие самолёты. Леопард-1, удаление 12, скорость, высота, курс прежние. По какому-то счастливому стечению обстоятельств самолёт Хваленского американцы не заметили. Зато Ашоту с Васей досталось по полной. Лейтенанты после взлета стали слишком быстро набирать высоту, и их тут же засекли. Вслед за тем, американцы, не раздумывая, выпустили по мигам несколько ракет. Едва в наушниках лейтенантов раздался тревожный виск системы, предупреждавший их об облучении вражеским локатором, Вася заорал «Расходимся, ракеты!» «Есть!» Рашот заложил крутой разворот и спикировал, выровнявшись под самыми верхушками деревьев. Ракеты уже нацелившиеся на самолёт, потеряли его из виду на фоне земли и улетели в джунгли, не причинив никому вреда. Васе повезло меньше. Он также попытался резко развернуться навстречу ракетам, чтобы сорвать им захват, но одна всё-таки достала его. Лейтенант увидел что-то вроде дымящегося полена, летящего ему навстречу. После чего миг сильно тряхнуло, будто по нему от души ударили кувалдой. Визг системы предупреждения сразу стих. "Ё-бть", скрикнул от неожиданности Вася, бросая взгляд на приборы. Двигатель работал нормально, да и управление ничуть не затруднилось. "Вася, впереди!" закричал вдруг Ашот. "Видишь? Базилио, различил далеко впереди и выше себя четыре инверсионных следа. тянувшихся с юго-востока на северо-запад, и жирную дымную полосу, почти вертикально перечеркнувшую небо. «Кто-то сбит!» — догадался он. «Точно! Ты где?» «Слева от тебя! Глянь! У меня там ничего не течет!» Повернув голову, Ашот и в самом деле увидел слева и выше миг Васи. «Ща!» Ашот довернул в сторону Васиного самолета и, пристроившись чуть ниже и сзади, осмотрел его машину. «Нет, все чисто!» Тигр где есть? Вроде нет. Шот приструсился позади и проверил миг Базилио и ещё раз осмотрелся на друга. Э, не, вижу одну небольшую в крыле. Всё нормально. Кажись, да. Лечу, чуть-чуть-фу. Тигр, я второй приём. Вася перешёл на вьетнамский. Наводите нас. Вернитесь на базу. Потребовал РПС. Запрещаю. Вася, они, кажется, уходят, пробормотал Шот. глядя на дымные следы выхлопов, расчерчивающие небо впереди. Американцы и в самом деле разворачивались, видимо, собираясь уйти к себе на юг. Судя по следам, не просто разворачивались, а бросились в рассыпную. «Точно! Леопард один! Ответьте Леопарду два!» по-вьетнамски произнес Базилио. «Какого хрена взлетел второй?» — прохрепела рация. «Вас прикрыть! Идем на выручку! Держитесь!» «Чипай, — Чапай, форсаж! Почти разминувшись с американцами, Хваленский взял ручку на себя и начал выполнять боевой разворот. Янки пронеслись над ним, и он оказался позади и ниже их самолетов. Быстро набирая высоту, капитан одновременно с этим разворачивался, оказываясь у них в хвосте. Правое крыло Мига задралось в небо, левое накренилось к земле, которое медленно поворачивалось далеко внизу. Сильная перегрузка вдавила лётчика в кресло. В глазах аж потемнело из-за нахлынувшей от головы крови. Зажмув зубы, Хвалинский продолжил доворачивать, следом за четвёркой американских самолётов. И вдруг, словно в полусне, увидел, как два из них выпускают ракеты в сторону аэродрома. Кто-то не успел, мелькнула страшная мысль. "Суки!" прорычал капитан, ловя в прицел ближайшую машину. Судя по скушену вниз стабилизаторам, это был старый знакомый, Фантом. Тяжелая двухместная двухдвигательная машина, вооруженная дальнобойными ракетами, оснащенная более мощным радаром, нежели у Мига, но куда менее маневренная, поскольку весила вдвое, а то и втрое больше русского самолета. Врагов разделял сейчас едва ли не километр, и солнце ослепительно сияло за спиной капитана. Условия для пуска ракет были почти идеальными. Хвалимский нажал кнопку захват, расположенную на ручке управления, и почти сразу же в его наушниках взвизгнул зумер, предупреждавший, что ракета захватила цель и готова к пуску. "На", -а -а -а! выдохнул капитан, плавно нажимая на гашетку. Тонкое белоснежное жало сорвалось с пилона и унеслось вслед американцу, оставляя белый дымный след. Спустя какую-то секунду лётчик увидел Как прямо за фантомом вспыхнуло белое облачко разрыва, и потом американец клюнул носом и стал подать, оставляя за собой расширяющуюся полосу чёрного дыма. Прежде чем остальные успели броситься в рассыпную, капитан Авилы выпустил вторую ракету по другому фантому, но на этот раз безуспешно. Американец увернулся. Черетыхнувшись, лётчик переключил оружие на пушку и довернул следом за ближайшими самолётов. Двое отвернули на восток, к побережью, а третий почему-то стал забирать к западу, в сторону Лаоса. Словно предчувствуя свою гибель, он суматошливо маневрировал, не давая капитану прицелиться. «Фантом» был так близко, что Хваленский различил даже шлемы летчиков, то и дело оборачивающихся, чтобы увидеть его миг. Судя по всему, где-то неподалеку от линии фронта крутился американский самолет радиоэлектронного противодействия, забивавший помехами все мыслимые частоты, потому что рация вдруг стала неразборчиво хрипеть. Периодически, впрочем, четко слышались отдельные слова на русском и вьетнамском. «Янки, немедленно! Ракеты слева! Вернитесь!» И вдруг совершенно отчетливо прозвучало. «Леопард-1! Ответьте Леопарду-2!» «Пазилио! Вот зараза!» Удивленный и вместе с тем радостно подумал Хваленский. Какой вы хрен обзлетел, второй, попытался сердито спросить он. Сердито не получилось, слишком радостно сейчас было на душе, которую переполняли охотничьи азарт и небывалая эйфория. "Прикрыть!" разлечило сквозь треск помех. "Не сметь!" прорычал капитан. Но Базили его не услышал. Кто-то перебил его и быстро-быстро заговорил по вьетнамски. «Тревога! Тревога! Шесть целей! Нап Направление 2.00! Скорость 800! Управление 3! Лев 3! Атакуйте их! Повторяю!» Поймать в прицел фантом, мечущийся вправо-влево перед самым носом мига, оказалось делом нелегким. Американец слишком хотел жить и потому маневрировал на пределе возможностей. Со второй попытки Хваленский сумел-таки всадить в него очередь, и тот, потеряв крыло, сорвался в штопор. Из-за воинственный боевой клич, капитан заложил широкий вираж, наблюдая, как противник беспомощно вращаясь, пады джунгли. Экипаж катапультировался почти у самой земли. Над деревьями раскрылись два белоснежных парашюта, а потом самолёт врезался в землю, и над лесом поднял сию огненный гриб взрыва.